Глава 14, в которой Ело встречается с Олей. Ело смотрела на человека, состоящего из двух шаров, кусала губы и вздрагивала от сдерживаемого смеха. Глаза на верхнем шаре были прикрыты сморщенными веками. Абаша чем-то думал. Нашрок и они так выжидательно молчали. Но вот веки Абажи зашевелились и открыли глаза. — Я согласен с вами, Нашрок, — наконец сказал Абаш. — Нам нужен новый король. Да-да, новый король. — Я не сомневался, Абаш, что вы будете моим единомышленником, — ответил Ношурок. — Я лишь сожалею что вас не было в городе, и я не мог посоветоваться с вами. — Но я не во всем согласен с вами, Ношурок, — замигал веками Абаш. — На троне должен быть мужчина. Черные птичьи глаза Нушрока смотрели зло и вопросительно. Абаш засопел и продолжал. — Не думаете ли вы, что мы чего-нибудь достигнем, если снимем корону с родливой куклы и наденем ее на красивую куклу? Лицо недак вспыхнуло от гнева. — Вы чрезвычайно любезны, Абаш! — Министр Абаш! — пискнул Нушрок. — Мне кажется, что вы могли бы выбирать другие выражения, когда речь идет о моей дочери. Абашу стремил свои хитрые зеленые глаза на Анидак. — Я приношу свои извинения вашей прекрасной дочери, если мои откровенные речь ей не совсем приятна. Однако выслушайте меня спокойно, но широк. Поймите, на троне должен быть решительный и мужественный человек. Да-да, на троне должен быть мужчина. Тогда зеркальщики не будут засылать своих лазутчиков в наши замки. «А самых беспокойных мы закуем в кандалы и запрем их вот этим ключом!» Абаш вынул из кармана ключ и взмахнул им. У Ело забилось сердце. Немигающим взглядом она смотрела на ключ. «Кто же все-таки по-вашему, должен быть королем?» — спросил Нушрок, изменившимся почти глухим голосом. «Мой сын, который, если хотите, женится на вашей дочери», — ответил Абаш. Тогда мы вместе с вами будем управлять королевством. — Вы хотите устроить получше свои дела, Абаш? — Так же, как и вы, нушрок. Мне, например, известно, что вместо кривых зеркал вы хотите начать делать оружие. — Молчите. — Кто вам сказал об этом? — Будьте спокойны, нушрок, об этом никто не узнает. Все замолчали. Хорошо, Абаш. Я согласен. Мы поженим наших детей, сказал мушрок. А теперь дайте мне ваш ключ. Зачем вам понадобился мой ключ, мушрок? Королевский ключ пропал. Зеленые глаза бажа расширились. Пропал. Значит, я единственный обладатель той драгоценности, которая держит в страхе все королевство. Дайте мне ваш ключ, Абаш. — повысил голос Нушрок. — Я не отдам его так просто, — поднялся Абаш, и его живот заколыхался над столиком. — О, не смотрите, не смотрите на меня, Нушрок! — Я знаю, Абаш, почему вы не хотите отдать мне ключ? — очень тихим, вздрагивающим от ярости голосом проговорил главный министр. — Почему? — Нушрок поднялся во весь рост и пропищал. — Потому что этот ключ... «Подходит к кладовым с государственной казной!» Он вдруг ухватил Абажа за плечи. «Отдайте ключ!» «Не дам! завопил Абаж, пытаясь сбросить со своих плеч руки ну широко. «Нет, отдашь, толстая жаба!» Они схватились, сопя и тяжело дыша, и вдруг рухнули на пол. Ключ со звоном отлетел в сторону. Ело слышал, как завизжала Анидак, стараясь ухватить Абажа за волосы. Ело нажала на рычаг. Заржавленные пружины заскрипели, и стена подалась в сторону, увлекая за собой гирлянды вьющейся зелени. Девочка прыгнула в беседку и схватила с пола ключ. «Ключ — Ключ! — завопила Анидак. «Ключ — Ключ! на захваченный борьбой Нушрок и Абаш слышали ее. Ело искала глазами, куда бежать, и почувствовала, что ее схватили за курточку. «Пустите — Пустите! — рванулась Ело, но пальцы Анидак уже сжимали ей плечи. — Нет, ты не уйдешь от меня! — прошипела Анидак. Ело взглянула в ее большие черные глаза и отшатнулась. — Как она похожа? Ну, ну, широко, когда злится. Глаза Анидак налились кровью, и на лице выступили пятна, а заострившееся нос, казалось, приготовился клюнуть. — Проклятые коршуны! — закричала Ело. — Вы больше меня не запугаете! Пустите! Я совсем не боюсь вас! Девочка рванулась, костюм пожа затрещал, и в руках онидак остался лишь обрывок рукава. Ело вскочила на перила беседки и свалилась на клумбу цветов. — Держите его, держите! — визгливо закричала ей вслед Анидак. Ело бежала большой фонтан, споткнулась, растянулась на дорожке, вскочила и, бросившись в кусты, уперлась в ограду. Она слышала, как, путаясь в длинном платье, за ней бежала дочь Нушрока. Девочка оглянулась. В развивающемся плаще по ступенькам беседки сбегал Нушрок. Следом за ним катился Абаш. Ело торопливо взобралась на ограду. Прыгнула вниз и лицом к лицу столкнулась с Олей. — Ело, милая, Оля, у меня ключ! — задыхаясь, сказала Ело. Оля без слов схватила ее за руку и потащила к коляске, на козлах которой дремал бар. — Дядюшка бар, дорогой, отвезите нас в город. Завтра должны казнить маленького зеркальщика Гурда, — быстро говорила Оля. — Мы можем его спасти, умоляю вас, дядюшка бар. — Держите его, держите! — доносился из сада пронзительный голос Анидак. — Гурд? — спросил бар. Я слышал о нем. Это смелый парень. Я их была не была. Садитесь, друзья. Дети вскочили в коляску. Бар взмахнул кнутом. Словно ураган понеслись вперед добрые кони. — Только как-то вы опять очутились вместе, — обернулся к девочкам Бар. — Чудеса! Мы вам потом все-все расскажем. А теперь скорее в город. Пожалуйста, скорее, дядюшка Бар.